Флоренция. Накануне я писал вам во время дождя, в тучах, сидя в единственном, а следовательно и лучшем отеле Республики Сан-Марина. А утро вдруг понравилось небесам. Тучи поднялись этажом выше, и открылась чудеснейшая панорама. Море километрах в тридцати, горы, скалы, необозримая цепь гор и скал, и дальше вся Эмилия. И на каждой горе крепость или башня, или человеческое гнездо, теснящееся на клочке величиной с ладонь, а под ногами пропасть, из которой отвесно поднимается Сан-Маринская скала. Снизу она кажется диким, зубчатым гребнем, и еще за фаэнцией я все оглядывался на нее, а потом уже приехал в Болонью. Если падуя город Аркад и галерей, то уж и не знаю, как назвать Болонью. Только каждая аркада здесь высотой с наш трехэтажный дом. Портал в центре здания ведет в колонную залу, в которой вполне уместился бы приличный вокзал, а из этой залы через новый портик выход во двор. Здесь какая-то вакханалия колонн и арок. Каждый дом – дворец с колоннадой. целые улица, чуть ли не весь город из одних дворцов – И даже в самых бедных кварталах все равно аркады, ведущие хотя бы в улицы или во дворы, галереи, портики, и все это в тяжеловесном стиле ренессанс. Это город парадный и несколько холодный. Его слава не в искусстве, а в учености и в деньгах. Какой-нибудь романский собор или готический замкообразный дворец Подесты найдется в любом городе Италии. Болонья, кроме этого обладает еще двумя падающими башнями, похожими на неудавшиеся четырехгранные заводские трубы. Во Флоренции же не стану говорить вам об искусстве. Его здесь слишком много, так что голова идет кругом. Под конец до того обалдеваешь, что и на тротуарную тумбу, облюбованную собаками, смотришь, воображая, что это какая-нибудь фреска. Из всего этого неизмеримого половодья бессмертной красоты Опять приковывают внимание Джотто и Донателло, Мазаччо и благословенный Фра Анжелика из Сан-Марко. На доме Джотто, магистра Йоттуса, есть мемориальная доска 1490 года, на которой написано «Хок номем лонги карменис инстар эрат». Имя его равно «Длинный поэме». Да, это правда. И я записал его имя, как поэму, и заранее радуюсь, что встречусь с ним еще раз в Ассизах. Об остальном можно сказать, что Флоренция до ужаса заражена иностранцами. Местный люд главным образом ездит на велосипедах и, меньше чем в других городах, марает стены надписями «Вива ильфасцио». Да здравствует фашизм! Что касается фашистов, то их крик звучит эй яй я яй а приветствие заменяет этакий взмах руки, до того резкий, что прямо пугаешься. Но поскольку я, слава богу, не политик, то могу снова вернуться к иностранцам. Больше всего мне жаль тех, которых платный гид гоняет по церквам и музеям. Гид или бормочет свои пояснения по-итальянски, и иностранцы его не понимают, или кричит им в уши какую-то тарабарщину, которую сам он считает французским или английским языком, и тогда они и подавно его не понимают. При всем том, он по непостижимой причине всегда страшно спешит, будто дома у него рожает жена. Он мчится, сдвинув шляпу на затылок, три четверти всех достопримечательностей пропускает и питает особую склонность к каннове. Другая разновидность иностранцев держится за бедокер, как утопающий за соломинку, или как искатели клада за волшебную палочку. Они неустанно носят его раскрытым перед глазами, и когда они приближаются к какому-нибудь шедевру, Бедекер в их руках, вероятно, как-то начинает трепетать, ибо тут они быстро вскидывают голову, бросают мимолетный взгляд на шедевр и потом в полголоса прочитывают, что цитирует Бедекер об этом произведении искусства из Кроу и Ковалькозеллы. Третья разновидность – молодожены, игнорировать которых я твердо решил еще в Венеции. Четвертая разновидность – хайлайф Здесь богатые туристы которые без конца ездят в автомобилях. Куда, я не знаю, потому что всю Флоренцию можно обойти за 10 минут. Пятый род иностранцев – копиисты. Они сидят в питти или в Уфице и копируют самые пышные картины. Им почему-то не нравится, когда вы бесстыдно начинаете рассматривать их мастера. Видимо, это кажется им посягательством на их частную собственность. Они изготавляют миниатюры из картин Фрабро Толомео и открыточки с Боттичелли. Обладают чудесным талантом перевирать все цвета и до того замасливать свои работы, что они лоснятся, как пончик в сале. В большинстве своем это пожилые мужчины или безобразные барышни. Бог весть от чего, но ни одна копия и ни одна копиистка не обладали красотой хотя бы в малой степени. Вот сегодня в Фрезале сразу три таких барышни Срисовывали амбит монастыря и кипарисы, а в двух шагах от них валялся в траве ребенок со щенком. И было это до того прекрасно, что я и смотреть забыл на задумчивый амбит или на великолепную панораму Флоренции и долины арно, как выражается Бедекер. Но три копеистки с важным видом продолжали мазать свои задумчивые амбиты и кипарисы, и ни одна не сняла очки, чтобы взглянуть на ребенка с собачкой, или протереть глаза. Примечание. Мазаччо, Томазо Ди Джованни де Симона Гвидди, 1401-1428, один из крупнейших представителей реалистического направления во флорентийском искусстве, эпохи Возрождения. Фра Анжелико, итальянский живописец, монах Фра Джованни де Фьезоле, 1387-1456-й. Его кисти принадлежат фреске на тему о жизни Христа в монастыре Сан-Марко. Канова Антонио, 1757-1822-й. Выдающийся итальянский скульптор, представитель классицизма. Из Кроу и Ковалькозеллы Джозеф Артур Кроу, 1825-1896-й английский художник и историк искусства, и Джованни Ковалькозелло, 1820-1897, итальянский историк искусства, авторы истории итальянской живописи. Фра Бартоломео Батчо де Ла Порто, 1472-1517, флорентийский художник, мастер монументальной живописи. Бытичелле Сандро, Алессандро Филиппети, 1444-1510, один из крупнейших итальянских художников эпохи Возрождения.